Глава 48. Привеченск Наши дни. Когда раздался звонок, Зорина, увидев, что это Слободянская, побледнела от волнения. Ей показалось, что она знала, зачем понадобилась старушке. «Алло? Это Катенька?» «Да, Валентина Михайловна». Журналистка почувствовала, как лоб покрывается каплями пота. «Слушаю вас. Вы просили позвонить вам...» «Если я вспомню», — сказала старушка. «Так вот, я вспомнила. Слышите? Наконец-то вспомнила!» Зорина сжала телефон запотевшими ладонями. «Вспомнили что?» «То, что папа называл кошельком. Это находится в Балаклаве. Мы часто гуляли возле того места всей семьей. Если бы я поехала туда, я бы разыскала это без труда». Выслушав рассказ женщины, Катя, задыхаясь, проговорила. «Прошу вас, никому об этом не говорите, пока я не разрешу». «Но я уже сказала», — растерянно произнесла Слободянская. «Разве это повредит мне?» «Лучше было бы этого не делать, но ждите моих указаний». Зорина нажала кнопку отбоя. На негнувшихся ногах она прошла в кухню, где ненаглядный Костик невозмутимо доедал кусок пирога. «Послушай, дорогой, присев на табуретку...» Девушка вкратце рассказала ему о том, что он еще не знал. «Мне надо немедленно что-то придумать». Вдруг она хлопнула себя кулаком по лбу. «Кажется, есть идея». Катя обняла мужа за плечи. «Костенька, скачи скорее в билетную кассы аэровокзала и заказывай четыре билета в Симферополь на завтра». Скворцов наморшил лоб. «Кому кроме тебя и меня?» «Слободянской и Киселеву. Вернешься? Расскажу о мысли» которая пришла мне в голову. Оперативник безропотно надел пиджак. «До встречи, дорогая!» Чмокнув супруга в щеку, Катя бросилась к телефону. «Это справочная аэропорта? Когда рейс на Симферополь? А следующий? Сколько их всего? Большое спасибо!» Получив необходимую информацию, девушка позвонила Косте. «Любимый, сделай так, чтобы никто из слободянских не полетел утренним рейсом. Мы должны получить фору. Проинструктировав Скворцова, Зорин связалась с Валентиной Михайловной. «Я разрешаю вам рассказать все семье. Только одно условие. Соберите всех, даже внуков. Утром я за вами заеду, и мы отправимся в Балаклаву». Старушка ахнула. «Я увижу свой родной город?» «Да, но никому ни слова». Слободянская клятвенно пообещала. Приехавший через полчаса Костик радостно сообщил. «Взял четыре билета, как ты просила. Вылет завтра в одиннадцать». «Ты проинструктировал своих коллег, чтобы под любым предлогом задержали вылет кого-нибудь из Слободянских. У нас должна быть фора в два часа». «У нас она и будет», — спокойно ответил оперативник. «Билеты я взял случайно. В самый последний момент одна семья, состоящая из папы, мамы, гувернантки и мальчика, сдала свои». У ребенка случился приступ аппендицита, так что мы тоже могли не улететь. Журналистка похлопала мужу по плечу. «Нам везет. Звони Пашке, а я подготовлю Валентину Михайловну». Ровно в одиннадцать часов самолет, покинув аэропорт Приреченска, взял курс на Симферополь. Сидя на задних креслах эконом-класса, Павел и Константин дремали, отсыпаясь за тревожную неделю. Зорину тоже разморило тепло салона, и она с удовольствием бы прикорнула в своем уголке, если бы не ее соседка, волнение которой вызвало характерную для такого возраста словоохотливость. Страдавшая склерозом старушка, словно боясь опять забыть дорогие сердцу воспоминания, трещала безумолку, рассказывая о детстве, юности и покойном муже. Катя вежливо слушала, молясь про себя, чтобы память не отказала пожилой женщине в нужном месте и в нужное время. Когда молодая стюардесса объявила о посадке, Слободянская вскочила со своего места. «Куда вы?» – рассмеялась Зорина. «Мы же не в троллейбусе. Вам нужно пристегнуть ремни». Валентина Михайловна капризно надула губы. «Как медленно стали летать самолеты!» Журналистка улыбнулась. «Нас доставили, как обещали, в течение двух часов». «Мы действительно на Крымской земле?» «Действительно!» Пожилая женщина еле дождалась того момента, когда ее ноги коснулись асфальта. Неожиданно для всех упав на колени, она принялась иступленно целовать серую пыль. Зорина пыталась приподнять ее. На них начинали оглядываться. «Это всего лишь аэропорт», – мягко произнесла девушка. «Да была еще ехать и ехать». Старушка словно ее не слышала. «Все равно, все равно», повторяла она, воздев руки к небу и благодаря Богу за подаренную возможность еще раз в жизни очутиться там, где прошло ее детство, и пройтись по земле, по которой ступали ее родители. Подошедшие к ней Павел и Константин тихонько приподняли ее за локти. «Нас ждут. Пойдемте». Желтый полицейский УАЗик сиротливо стоял на площади. Тронув за плечо мирно дремавшего в нем сержанта, Скворцов сунул ему под нос удостоверение. «Уверен, вы ждете нас». Парень заморгал заспанными глазами. «Сейчас позову капитана. Он где-то здесь». И, высунувшись из окна, закричал. «Товарищ Соколов!» Со скамейки, стоявший под начинающим желтеть кленом, поднялся высокий широкоплечий мужчина лет двадцати восьми. «А, уже приехали!» Его добродушное лицо озарило улыбка. Он протянул гостям широкую ладонь. Старший оперуполномоченный капитан Соколов Игнат Никитич. Оперативники и Катя назвали себя. Последней к полицейскому подошла Валентина Михайловна. «Слободянская», – отрекомендовалась она таким тоном, что Соколов, бережно взяв ее руку, прикоснулся к ней губами. Женщина удовлетворенно кивнула. Настоящий кавалер. Сержант Монаков распахнул дверцу у Азика. «Присаживайтесь. Куда везти?» «В Балаклаву», — уверенно сказала Катя. «Далеко до нее?» Игнат пожал плечами. «Думаю, часа три максимум. Тогда не будем терять времени». Выбравшись на магистраль, Монаков развил такую скорость, что старенькая машина затрещала по всем швам. «Эй, поосторожней!» — крикнул ему Павел. Мы должны довести наших дам живыми и невредимыми. Сержант осклабился. Не волнуйтесь, не впервые по этим дорогам мотаться. Валентина Михайловна, словно отрешившись от всего, смотрела в окно и что-то шептала. Скворцов толкнул локтем жену. Как бы не помешалось от радости. Не думаю, сухо отрезала Катя. В дороге время летело быстро. В три часа УАЗик въезжал в Балаклаву. Увидев знакомые и дорогие сердцу улочки и горы, пожилая женщина громко воскликнула: «Балаклава, мой родной город! Остановите, молодой человек!» Монаков вопросительно посмотрел на своего начальника. «Останови», бросил тот. Монаков затормозил на набережной, примостившись между стоявшими машинами. Старушка с неожиданной проворностью вылетела из салона и припала к земле. «Здравствуй, дорогая!» «Прости, что так долго не приезжала». По ее сморщенным щекам покатились слезы. Киселев повернулся к журналистке. «Когда она закончит?» «Как я понял, нас ждут другие дела». Подойдя к Слободянской, Катя тихонько положила ей руки на плечи. «Валентина Михайловна». Женщина быстро поднялась на ноги. «Извините меня. Я еще успею насладиться родными местами». Они сели в машину. «Теперь куда?» – поинтересовался Соколов. «Я покажу». Память не подвела дочь и Эпроновца Шаткина, в деталях воскресив знакомые с детства картины. Она уверенно показывала дорогу, не путаясь в узких пыльных улочках. «А теперь пройдем пешком». Монаков остановился у крутого подъема на небольшую гору. «Здесь же нет стоянки». Игнат повернулся к нему. Побудешь здесь, я так понял, нам придется подняться наверх. Валентина Михайловна кивнула в знак согласия. О, совсем немножко. Недовольный сержант остался в кабине, а оперативники и Катя последовали за Слободянской. Забыв о своих преклонных годах, она проворно бежала по идущей в гору дороге. Правда, очень красиво. Когда-то мы любили гулять здесь всей семьей. Журналистка остановилась, чтобы отдышаться, и огляделась по сторонам. Действительно, вид открывался чудесный. Чистое голубое море ровным зеркалом расстилалось внизу. Покрывавшие склон кустарники и деревья, покрашенные осенью в разные оттенки желтого и красного, вызывали восхищение и желание немедленно перенести на полотно эту почти неземную красоту. А вот и наш миндаль. Валентина Михайловна остановилась у старого дерева с гладким широким стволом. «Дорогой, ты ждал меня, правда?» Она обхватила ствол руками, прижавшись к нему щекой. Константина начала раздражать ее поведение. «А до кошелька далеко?» Старушка улыбнулась. «Вы ничего не заметили?» «Вот же он!» Пальцем с утолщенным суставом она указала на дупло. Причудливо изготовленные природой в виде трапеции. «Правда, похоже?» «Это название придумал мой папа». Она любовно провела ладонью по веткам. «Он часто прятал здесь для меня и сестры разные подарки». Подойдя к дуплу, Катя уверенно засунула туда руку. «Что-то есть», — сказала она, через секунду вытащив конверт, обмотанный толстым полиэтиленовым пакетом. Оперативники затаили дыхание. «Открывай!» – прошептал Киселев. Достав из сумочки ножницы, Зорина надрезала уголки пакета, вытащив сложенный в четверть лист бумаги. «Вам знаком этот почерк?» Валентина Михайловна поднесла письмо к глазам. «Это писал мой отец». На ее ресницах снова повисли слезы. «А вот и недостающая деталь ключа!» Вытащив язычок, Журналистка продемонстрировала его присутствующим. Думаю, скоро поднесут и остальные части. Мы просто обязаны подождать человека. Она огляделась по сторонам. Располагайтесь. Оперативники присели на валуны. Давайте прочитаем, что тут написано, предложил Соколов. Сдавленным от волнения голосом Зорина начала: "Дорогая Маша". При этих словах Валентина Михайловна вскрикнула приложив ладонь к рту. Надеюсь, ты поняла мои намеки и разыскала это послание. Чтобы тебе все стало понятно, начну по порядку. Работая в Эпроне, я подружился с тремя водолазами. Ферсовым, Исламбековым и Шербним. Эти ребята с самого первого дня не верили в существование золота на Черном Принце. Когда-то занимавшийся историей Ферсов сказал, этот корабль, был доверху нагружен разным барахлом. Ящиками со свинцовыми пулями, одеждой с припасами. Бочонки с золотом в таком количестве, о каком трубила молва, просто не поместились бы. «Значит, солдаты и офицеров лишили жалования», предположил я. Мой коллега почесал затылок. Этого никак не могло быть. По моей версии, следом за принцем наверняка отправили другой корабль. Вот там и находилось золото. Доводы водолаза показались мне логичными. Я решил, если в ближайшие годы ни мы, ни другие ничего не найдем на борту загадочного корабля, надо попытаться поднять документы и поспрашивать сторожилов Балаклавы, не приходил ли вслед за принцем какой-нибудь другой пароход. Своими мыслями я поделился с товарищами. Мы решили оставить эти умозаключения в тайне. Почему? Скорее всего, потому что не верили. Люди, которые найдут сокровище, используют его в благих целях. Итак, мы ждали несколько лет. Ипрон ничего не нашел, ни с чем остались и японцы. В это время Исламбекову и Щербаню удалось выяснить. Следом за погибшим пароходом шел парусник Лондон, о котором Англия не распространялась. И мы начали разыскную работу. Изучали документы, которых практически не было, Беседовали с очевидцами тех событий. И наши старания увенчались успехом Нам удалось найти место, где затонул корабль, шедший за принцем. Признаюсь, сначала возникло желание обо всем рассказать и достать от нас сокровища. Сначала надо было проверить свою догадку Я всегда считал себя честным коммунистом. Но прежде чем нам удалось это сделать, начались аресты. Одного за другим уводили людей преданных делу партии, предъявляя им нелепые обвинения. Я не захотел оставлять золото такому несправедливому государству. Наша маленькая команда решила. Необходимо дождаться благоприятного момента и оповестить о нашей находке. Мы составили карту местонахождения судна, Положив ее в сундучок, заперли его ключом, а ключ разрезали на четыре равные части, чтобы ни один из нас не смог воспользоваться сокровищами в одиночку. Признаться, меня и тогда очень беспокоило, что Фирсов любит женщин, исламбеков спиртное, а Щербань карты. Но другого выхода не было. Я сказал об этом приятелям, и они, согласившись со мной, решили доверить мне основную часть ключа, а также поручились спрятать сундучок, составить еще одну карту, на сей раз говорящую о его местонахождении. Я так и сделал. В этом письме ты найдешь ее. Катя продемонстрировала внимательным слушателям второй лист с начерченным планом. А вот и она. Продолжайте, выдохнула Валентина Михайловна. Мы также договорились. Если кому-нибудь из нас понадобятся деньги, решать вопрос об их выдаче будут все. Когда меня арестуют, я почему-то почти не сомневаюсь в этом. Уверен, ты примешь правильное решение. Прощай. Береги себя и девочек. Любящий вас Михаил. Дослушав письмо до конца, Слободянская зарыдала в голос. Зорина бросилась к ней. «Пожалуйста, успокойтесь. Мы еще должны отыскать сундучок. С минуты на минуту сюда прибудет ваш родственник или знакомый, и мы можем спугнуть его». Как бы в подтверждении ее слов послышался шорох опавшей листвы. Словно по команде все вскочили с мест, спрятавшись в густом кустарнике. Через пять минут по тропинке, ведущий к миндалю, показался плотный человек невысокого роста в черной кожаной куртке. Озираясь по сторонам, он приблизился к дереву и сунул руку в дупло. «Там ничего нет, Артем Иосифович», — ласково произнесла Катя. Артем Слободянский вздрогнул. «Вы здесь?» Его рука медленно достала из кармана складной нож. «Мне жаль убирать вас», — проговорил он. «Но что делать? Вы были прекрасной журналисткой и талантливой писательницей». В тот же миг Павел и Константин, выскочив из укрытия, заломили ему руки и надели наручники. «Думаю, моя жена еще поживет на этом свете», — усмехнулся Скворцов. Предприниматель начал задыхаться. «Как вы меня вычислили?» «Очень просто». Журналистка подошла к нему. «Ваш бизнес в результате спекуляций уже давно трещал по швам. Вот уже несколько десятков лет вы сидите по уши в долгах. Привыкнув вкладывать деньги в разные сомнительные предприятия, вы продолжали действовать в том же духе, не желая останавливаться. Когда кончились последние запасы, вы, на ваше счастье, или, может быть, беду, услышали от Викторова или Вальцпруфа историю о «Черном принце», и, решив во что бы то ни стало овладеть сокровищами, стали занимать деньги под пресловутое золото. Вашими кредиторами оказалась парочка криминальных воротил, которые уже давно угрожают вашей жизни. Правда, услышав о золоте, они согласились молчать, понимая, «такие дела обделывают втихую». Вот почему ни единая душа не знала о реальном положении вещей в вашей фирме. Впрочем, вы сумели бы выкрутиться и без аферы. Можно было бы продать шикарный дом и машины, и хотя бы частично расплатиться. Но вы предпочли другой путь. Я права?» Артем упорно молчал, ковыряя землю носком модного ботинка. Валентина Михайловна приблизилась к нему. «Это так, сынок?» Ее голос словно вернул его к реальности. «Мама», — проговорил он и уронил голову ей на грудь. «Игнат», — сказал Киселев крымскому коллеге, — «вы отвезете нашего арестованного в ближайшее отделение, а мы отправимся за сундучком». «Простите», — Слободянский приложил руку к сердцу, «вы всегда успеете заключить меня в камеру. Клянусь, я никуда не сбегу». Но разрешите мне пойти с вами. Это все-таки наше семейное дело. Соколов кашлянул. Признаться, мне тоже интересно посмотреть на ваши поиски. Киселев согласился. Я не возражаю. Катерина, доставай карту. Здесь указана дорога к Южному форту, разнесла журналистка. Игнат улыбнулся. Я ее хорошо знаю. Проехав немного на машине, они, выйдя из нее, пошли по дороге, ведущей в гору. Валентина Михайловна, которой родная земля предала силой, ни на шаг не отставала от них. Минут через сорок все были на месте. «Нам сюда», — капитан указал на казематы подземелья. «У кого-нибудь есть фонарик?» «Конечно», — кивнул Константин. «Катюша, веди нас по карте». Тут такой огромный коридор. Зорина сверилась с планом. Сундук находится не так далеко от входа. Успокоила она искателей сокровищ. На камне в стене, за которым он спрятан, нарисован кошелек. Увлекаемые Зориной, все спустились в казематы и, осторожно ступая по каменному полу, усыпанному стеклами отбитых бутылок, медленно продвигались вперед. «Думаю, пришли». Я отсчитала нужное количество шагов. Девушка, остановившись у стены, похлопала по ней рукой. Дальше ваша работа, мужчины. Киселёв и Скворцов, достав молотки и пилки, через некоторое время вынули камень из стены, обнажив тайник. Маленький деревянный ящик стоял в глубине небольшой ниши. Катя протянула руку к Артему. «Части ключа», — попросила она. Слободянский немедленно протянул ей пакет. «Здесь все». Ловкие пальцы девушки сложили эту головоломку. «Ключик готов», — похвасталась она. «Теперь он откроет замок». Замок поддался на удивление легко. Девушка вытащила карту. «А вот и сокровище». Артем побагровел. «А где деньги?» Зорина рассмеялась. Их там никогда не было. Деньги спрятаны на дне моря. За ними придется нырять. Она вкратце рассказала предпринимателю о письме деда. Мужчина сжал кулаки. Идиотизм. Соколов похлопал его по плечу. Обидно садиться из-за какого-то клочка бумаги. Страшный вой. Вой раненого животного. Сотряс стены казимата. Возвратившись в Приреченск, все занялись обычным делом. Зорина вышла на работу в редакцию, Павел и Константин вернулись к полицейским бутням. Когда они возвращались назад, Киселев попросил жену друга. «Ты просто обязана нам все рассказать». Потом Паша, утомившись за напряженный день, она не могла раскрыть рта. «Потом, по приезде домой». Наконец Катя, побывав в камере у Слободянского, и, прояснив для себя некоторые факты, собрала товарищей. Итак, эта история началась давно, после Крымской войны. Золото Черного принца не давало покоя. Искателей за сокровищами было больше, чем достаточно. Самую глобальную экспедицию предприняли итальянцы во главе с Ристуччи. Их поиски не увенчались успехом. Советские ученые решили последовать их примеру. Однако и им не повезло так же, как и японцам. Были еще энтузиасты-одиночки, пытавшиеся исследовать корабли в обычных водолазных масках. Может, кому-то и повезло найти несколько монет. Несмотря на данные, опубликованные в печати, гласящие, что этот пароход не вез золото, некоторые продолжали верить в красивую сказку. Среди них оказались и наши знакомые. Михаил Андреевич Шаткин, его друзья и проновцы, Викторов, его племянник Вальцпров и внук Шаткина Слободянский. Анатолий Викторов представлял собой типичного негодяя и авантюриста. Еще в детстве, вбив себе в голову, что история корабля вовсе не легенда, а быль, он всю жизнь посвятил поиску сокровищ. Хитростью бывший следователь пытался добыть информацию у итальянцев, японцев и, наконец, члены Ипрона. Михаила Андреевича. Вся жизнь чекиста представляла собой сплошной детектив. Впрочем, я не буду подробно останавливаться на ней. Вы обо всем прочитаете в моей книге. Загнав в могилу Шаткина и сделав все, чтобы его супруга раньше времени отправилась за мужем, Викторов устремился в Приреченск, куда Мария Ильинична, вернувшись из лагеря, перевезла своих детей. Она осталась жива, поинтересовался Павел. Катя кивнула. В том-то и дело. Измученная, больная туберкулезом, но не сломленная, женщина отыскала дочек и покинула Севастополь, где каждый камень напоминал ей о муже и их некогда счастливой жизни. А оно наевали Как складывалась их судьба до того, как они воссоединились с матерью? Зорина с готовностью ответила. Когда на Волчанск начались налеты вражеской авиации, Директор принял решение эвакуироваться. В дороге его воспитанники попали под бомбежку. Многие не доехали до пункта назначения. Однако девочки Шаткины все перенесли. Правда, маленькая Валя, видя, как погибают ее подруги и друзья, испытала настоящий шок, приведший к частичной амнезии. Вот почему многие картины ее детства всплыли только сейчас. Переехав в другой детский дом... Сестры принялись писать во все концы с просьбой указать им, где находится их мать. Поиски увенчались успехом. И когда Марию Ильиничну выпустили, она сразу приехала к дочкам. Долгое время женщина пыталась найти работу. Но жену врага народа и члена семьи изменника родины никто не хотел брать. Вот почему Нонна рано повзрослела. Уже в 15 лет она устроилась в школу старшей пионервожатой. Потом окончила вечернюю школу и поступила в педагогический. «Она знала о тайне отца?» спросила Лариса. Журналистка утвердительно покачала головой. «Разумеется, перед смертью мать все ей рассказала. И о том, как Викторов сломал жизнь их семье, и о кошельке, в котором хранится одна из четырех частей ключа, взяв с девушки слово. Она никогда не притронется к ящику с золотом, погубившим стольких людей». Вот почему Нонна Михайловна молчала всю жизнь. Впрочем, бывший следователь и не пытался разговорить ее после встречи с ней в детском доме. Он избрал другую тактику, решив женить своего племянника Вадима Вальцпруфа на дочери Шаткина. Это ему удалось. Правда, пришлось посвятить молодого человека в тайну жизни, однако без этого было не обойтись. Можете представить, как сложилась семейная жизнь этой пары? угрозы, избиения, разыгранные сцены ревности и обещания вечной любви и материального благополучия, если Нонна расскажет, где тайник. Кто знает, чем бы все кончилось, если бы однажды Нонна Михайловна не вспомнила о кошельке. Правда, в памяти старушки мелькнул лишь такой факт. Отец, взяв его на руки, весело смеется. «Сейчас мы посмотрим в кошелек, где уже лежит подарок для нашей девочки». На беду Викторова при этом присутствовал Вадим. Он решил, зачем делиться с дядей, когда можно заграбастать все одному. Хитростью выманив Анатолия на берег реки, он дал ему выпить водки, наверное, за успех дела, подмешав туда какое-то лекарство. Выпив, вероятно, за успех дела, бывший следователь потерял сознание, а его любимый племянник скинул дядю в реку, предварительно раздев, и представив все как желание старого маразматика искупаться в холодной воде якобы для омоложения. Никакой юной любовницы у бывшего чекиста и в помине не было. Он, живший мечтой, вообще не интересовался женщинами. Свидетелей происшествий не было, и это убийство сошло Вадиму с рук. Избавившись от соперника, Вадим стал соображать, что делать дальше. С Валентиной Михайловной единственный оставшийся в живых из семьи Шаткинах, следовало не спускать глаз. Пришлось рассказать все Артему Слободянскому, сразу вцепившемуся в идею отыскать золото. Следует сказать, Вальцпров, в общем-то, не ошибся в выборе подельника. Авантюрист и мошенник, Артем давно мечтал о быстром и бездеятельном способе обогащения. Впрочем, когда он говорил, что умел зарабатывать деньги, то не обманывал. Однако в бизнес-проектах Всегда был на вторых ролях. Первую же партию вел его товарищ по институту, обладавший великолепным предпринимательским чутьем. Это благодаря ему фирма быстро пошла в гору. Надо сказать, вторые роли скоро перестали устраивать Слободянского. Втайне от приятеля он ринулся в рискованные предприятия, вкладывая деньги в финансовые пирамиды, обещавшие хорошую прибыль, а на деле обкрадывавшие вкладчиков. Таким образом... Несколько миллионов рублей вылетело в трубу. Узнав об этом, друг предложил Артему или все согласовывать с ним в дальнейшем, или отделяться и открывать собственное дело. «Только послушай меня», — сказал он. «Ты прекрасный исполнитель, и вместе мы свернем горы. Однако чутья, необходимого для бизнеса, у тебя нет. Поэтому я не сомневаюсь. В одиночку ты быстро прогоришь». Слободянский все же решил отделиться. Не далее, как накануне, ему постречался человек, уговоривший авантюриста заняться игрой на бирже. За несколько секунд ему гарантировались миллионные прибыли. Разумеется, племянник Нона Михайловны дал свое согласие. Стоит ли рассказывать, что он прогорел и там, потеряв крупные суммы. Однако с неожиданным упорством продолжал делать ставки, даже не заглядывая в финансовые новости и не совсем понимая, что происходит с евро, когда повышается курс доллара. Именно в этот момент Вальцпруф и рассказал ему о золоте принца. Артем не находил места от радости, вызвавшись помогать дяде и уже без сомнения бросаясь в рискованные предприятия. Вскоре он занял деньги у криминальных воротил, накрутивших неимоверные проценты. Боясь, что сокровищ не хватит, чтобы вернуть долги, Слободянский принял решение избавиться от дяди. Проконсультировавшись у ничего не подозревавшей жены, при помощи чего можно вызвать инфаркт или инсульт, он напоил Вадима приготовленным коктейлем. Точно так же он избавился и от родной тетки, сильно напугав. Мало ли, вдруг она быстрее матери вспомнит о кошельке и отправится в полицию. Он надел длинный плащ, шляпу, Она скрывала его лицо, с помощью компьютера записал голос, очень похожий на голос Вальспруфа, изобразил дядю, явившегося с того света, и сердце Нонны Михайловны не выдержало. Похоронив неугодных родственников, он со спокойной душой стал ждать, пока мамочку снова посетят воспоминания. И дождался. Остальное вы знаете. Несколько минут оперативники молчали. «Что ты собираешься делать с карты Шаткина?» — спросил Киселев. «А ты не догадываешься, ребята?» Она улыбнулась. «Серьезно? Никто не догадывается, что я бы с ней сделала?» Скворцов ухмыльнулся. «От тебя можно всего ожидать». «Тогда смотрите». Достав зажигалку, Зорина, чиркнув, поднесла язычок пламени к пожелтевшему листку бумаги. Огонь быстро охватил план, четко нарисованный Шаткиным. Павел кинулся к ней. «Дура, что ты делаешь?» Однако спасти Клочок ему не удалось. «Зачем ты так поступила?» «А вы не догадываетесь?» Она бросила на стол диск. «Здесь есть список, в который включены все люди с девятнадцатого века пытавшиеся найти золото. 70% процентов из них умерли не своей смертью. Многие кладоискателей поняли, это сокровище проклято и приносит несчастье. Пусть недалеко от Балаклавской бухты и лежит парусник, нагруженный жалованием для англичан. Золото уже давно принадлежит морю и никого не допускает к себе. Я не хочу больше жертв и не допущу их. Самое интересное, что члены семьи Слободянских полностью со мной согласны. Миловитное лицо Ларисы озарилось добротой. «Она права, ребята. Бог с ним с этим золотом. Умные люди боятся прикасаться к нему. Даже Валерий Слободянский, пытаясь помочь умирающей дочери, продает квартиру, а не спускается на морское дно. Да, подруга?» Катя задумчиво смотрела в окно. «Красивая легенда должна оставаться красивой легендой», – произнесла она. Пусть приезжающие в Балаклаву туристы внимают ей, представляя горделивый красавец корабль, покоящийся под обломками скалы и никому не дающий возможности приблизиться к своему необычному грузу. Он – часть истории Крыма. Кто знает, вероятно, гордый дух рыбаков-листригонов, о которых сложено много преданий, считает сокровища своей собственностью и не подпускает к ним чужаков. Правда, может, когда-нибудь... Она загадочно улыбнулась. Конец книги. Текст читал Ренат Усманов.